Томас л е г о т т и сочельники тетушки Элис, рассказ об одержимости Волд Грос Пойнте. Мы произносили е имя с отчетливым звуком з. Помни, Джек, помни, как некоторые говорят мис, а не мис. Она настаивала, чтобы наша семья, как ее богатые члены, так и бедные. Празновали Рождество только в ее доме, в Гроспойнте, старомодно соблюдая древние традиции. На самом деле богатой в нашей семье была только сама тетушка Элиз. Ее муж давно умер, оставив ее без детей, но с процветающим бизнесом по продаже недвижимости. Неудивительно, что т ё т я э л и с взяла о б р а з д ы правления фирмы с впечатляющим успехом, и фамилия дяди, оставшаяся без наследников. к р а с о в а л а с ь на табличках "Продается", усеивавших газоны домов аж в трех штатах. А как же звали дядю? Иногда интересовались юные п л е м я н н и к и или п л е м я н н и ц ы Еще дети не раз спрашивали, где дядя Элис, на что все остальные хором кричали: "Он отдыхает". Такой ответ мы заучили от самой вдовы. У т ё т у ш к и Элис не было мужа и своих детей. Но она любила волнение, свойственное большой семье, и каждые праздники становилась одержимой кровными связями, так же как в остальные дни инвестициями вместе с материальными и нематериальными активами. Справедливости ради, надо сказать, что она деньгами не сорила и ничем не напоминала тот тип женщин, которых нередко называют богатыми сучками. Ее дом по стилю напоминал елизаветинские поместья. но несмотря на свой размер, оставался скромным, даже в чем-то миниатюрным. Он прекрасно вписывался, пока существовал, в тесную рощицу н а у г л у Lake Shore Drive, смотря на озеро скорее в профиль, чем анфас. Из-за довольно непримечательного фасада, сложенного из серых, словно покрытых копотью камней, старое здание казалось неприметным. И только когда прохожий замечал витражные окна с ромбическими панелями, он понимал, что там, где раньше видел лишь тенистую пустоту, на самом деле стоит дом. Под Рождество многогранные м окна в резиденции моей тетушки приобретали конфетный глянец от розовых, зеленых и синих гирлянд, развешанных вокруг. В б ы л ы е дни, п о м н и ш Джек, с еще не замерзшего озера частенько накатывал туман. И калейдоскопические стекла отбрасывали призрачные яркие тени в мягкой дымке. Когда я был ребенком, именно этот образ и атмосфера стали для меня символом зимнего праздника — умиротворяющая цветная мозаика, которая на время превращала обыкновенный мир в землю полную тайн. Это было празднество, это было г у л я н ь е И почему мы все постоянно бросали, оставляли на улице? Каждый сочельник, пока родители в е л и меня, держа за руки по извилистой дорожке к дому т ё т у ш к и я постоянно останавливался, тащил маму и папу назад, как сбежавших лошадей, и отказывался: пусть и чётно, идти внутрь. Уже после первого запомнившегося мне Рождества, хронологически пятого, я прекрасно знал, что ждёт меня в доме. И год за годом ни по сути, ни в деталях там ничего не менялось. Тем, кто вырос в больших семьях, такие праздники слишком хорошо знакомы, чтобы тратить время на их описание. Возможно, даже сирот оно успело утомить. Но все же есть и другие, кому привычная череда необычных дядюшек, милых дедушек и бабушек, кузенов и кузин всегда будет мила и дорога сердцу. Те, кто радуется персонажам из разных поколений, загромождающих страницу. Кого греет прикосновение их бумажной плоти? Скажу вам, что в этом они похожи на тетю Элис, а ее дух живет в них. Каждое Рождество она занимала главную комнату своего дома. Я помню это помещение только таким, как декоративную фантазию, как галлюцинацию в праздничном убранстве. Другой я ее никогда не видел. Ветки падуба, как свежие, так и искусственные, висели везде. На р а м а х картин, на полках из м о р е н н о г о дуба, где толпились сотни безделушек, даже на бархатном рельефе обоев переплетаясь их завитками и узорами, а скрепления на потолке с люстры изящно украшенные крошечными лампочками свисали целые сады омелы. Огромный камин пылал праздничным пеклом, а перед плещущимся искрами очагом стоял защитный экран с массивными медными шестами по бокам. На вершине каждого красовалась куколка Санты, раскинув руки, словно готовясь одарить любого маленьким и неуклюжим о б ъ я т и е м В углу комнаты, рядом с передним окном, стояла пушистая ель, полностью спрятанная под свисающими, натянутыми или мерцающими украшениями всех форм и размеров, завешенная глупыми бантами постельных оттенков, атласными бантами любовно повязанными человеческими руками. Эти же руки клали подарки под дерево, и год за годом, как и все в этой комнате, яркие коробки находились на одном и том же месте, словно подарки с прошлого Рождества никто так и не открыл, от чего я все больше чувствовал себя так, как будто угодил в кошмарный ритуал, который повторяют и повторяют, даже не надеясь сбежать. Почему-то это ощущение ловушки так и никуда и не исчезло. Мой собственный подарок всегда находился в самом низу этой горы, чуть ли не у стены позади елки. Он был перевязан бледно-пурпурной лентой и завернут в бледно-голубую бумагу, на которой медвежата в детских пижамах видели во сне еще больше бледно-голубых подарков, где в свою очередь уже маленькие мальчики мечтали о медведях. В канун Рождества я часто сидел рядом со своим подарком, больше желая... Спрятаться от остальных родственников, чем думая о том, что же там внутри. В с в е р т к е всегда было: то пижама, то носки, никаких безымянных чудес, которых я с таким воодушевлением ждал от своей непристойно богатой тетушки. Никто, кажется, не возражал, что я сидел в другой стороне комнаты, пока гости собирались, беседовали, пели рождественские гимны под музыку древнего органа, на котором тетушка Эли сыграла, повернувшись спиной и к слушателям и ко мне. Спи, младенец святой. Очень хорошо, сказала она, так и не повернувшись, как обычно. Голос т ё т у ш к и был таким, что ты вечно ждал, когда же она откашляется и избавится от липкой массы, приставшей к ее внутренностям. Но она не о т к а ш л и в а л а с ь а отключала электрический орган, после чего гости, особенно взрослые, разбредались по дому. Мы не слышали, чтобы старина Джек пел вместе с нами, сказала она, взглянув через всю комнату туда, где я сидел в массивном кресле перед затуманенным окном. В тот раз у м н е было то ли двадцать, то ли двадцать один, и я приехал на Рождество из колледжа. Уже выпил немало пунша тетушки, и мне очень хотелось огрызнуться. Да кому какая разница, что старый Джек не поет, ты дряхлая колоша! Вместо этого я просто взглянул на нее, хотел запомнить лицо Элис, внести в семейный дневник моей памяти. Тугостянутые назад волосы, как причесанные провода, спокойные глаза, как на старом портрете. Портрете того, кто уже давно умер, высокие скулы, зардевшиеся ярким румянцем, не розовым, а больше похожим на сыпь, и выдающиеся зубы, как у лошади, что во сне наскакивает на тебя из ниоткуда. Я не волновался, что в будущем забуду эти черты, хотя поклялся, что на Рождество вижу их последний раз. Потому сегодня вечером я сохранял спокойствие в ответ на насмешки тетушки. Да и дальнейший спор между нами прервался, когда один из детей принялся требовать, чтобы тетя рассказала им историю. И в этот раз настоящую, тетушка, которая реально случилось. Хорошо, ответила она и добавила: может старина Джек подойдет и сядет с нами. Я уже слишком старина для этого, спасибо. К тому же я и отсюда все прекрасно. Ну, начала она, прежде чем я закончил. Дайте мне подумать минутку. Их так много, так много. В общем, вот вам одна. Все произошло еще до вашего рождения, спустя несколько зим после того, как я с вашим дядей переехала сюда. Не знаю, замечали ли вы, но если пройти чуть дальше по улице, будет пустая площадка, где по идее должен бы стоять дом. И он там стоял. Ее видно из переднего окна. Вон там. И она указала на окно за моим креслом. Я лениво проследил за ее пальцем, взглянув сквозь туман на пустую площадку героиню ее истории. Когда-то там стоял прекрасный старый дом гораздо больше этого. В нем жил очень древний старик, который никогда не выходил на улицу и никого не приглашал в гости. По крайней мере, никто этого не замечал. И когда старик умер, как вы думаете, что случилось с домом? Он исчез, ответили несколько детей опережая события. Можно и так сказать. На самом деле туда пришли несколько человек и полностью разобрали дом кирпичик за кирпичиком. Думаю, старик, который жил в нем, очень хотел, чтобы после смерти с домом поступили именно так. Откуда ты знаешь, что он хотел именно этого? Встрял я, пытаясь испортить ее рассказ. А есть другое разумное объяснение, ответила т ё т я Элис и продолжила: Я думаю, что старик просто не мог вынести саму мысль о том, что кто-то другой поселится в его доме и будет там счастлив, так как он-то точно не был. Но возможно, только возможно, он снес дом по другой причине. И тут т ё т я э л и с сделала паузу, подчеркнув последние слова ради пущего эффекта. Дети сидели, скрестив ноги перед ней. И слушались с напряженным вниманием, а в очаге как будто бы чуть громче затрещали дрова. Может, уничтожив дом, заставив его исчезнуть, старик считал, что заберет его с собой в другой мир. Люди, которые очень долго жили в одиночестве, обычно начинают думать о чем-то с т р а н н о м и совершают странные поступки. Подчеркнула она, хотя я уверен, что никто, кроме меня, не подумал с о е д н е и т и последнюю фразу с самой рассказчицей. Расскажи обо всем, Джек. Тетушка же продолжила: "Вы можете спросить, что могло натолкнуть человека на такие выводы об одиноком старике. Может, что-то странное случилось с ним и его домом после того, как оба исчезли? Да, кое-что действительно произошло, и сейчас я вам расскажу, что именно." Однажды ночью, туманной зимней ночью, такой как сейчас, мои детишки, кто-то прошел по этой самой улице и остановился на границе того участка, где стоял дом умершего старика. Это был молодой человек, и многие люди видели, как он уже несколько лет иногда появлялся поблизости, бродя туда-сюда. Я сама однажды столкнулась с ним и спросила, что ему надо от нас и наших домов. Так как интересовался он именно ими, незнакомец н а з в а л с я антикваром и сказал, что его очень интересуют старые вещи, старые дома и особенно дом странного старика. Он несколько раз просил пустить его внутрь, но хозяин всегда отказывался. И в доме почти постоянно царила тьма, словно там никто не жил. Только представьте удивление молодого человека! Когда той самой зимней ночью он увидел, что темный дом, где никогда никого не было, сверкает о т р о ж д е с т в е н с к и х й гирлянд ярко сияющих тумане, неужели это был дом того самого старика, так красиво и радостно украшенный? Да, ведь именно его владелец стоял в окне с довольно дружелюбным видом. Потом у молодой человек решил еще раз попытать счастья и заглянуть внутрь старинного дома. Он позвонил в звонок, и дверь широко распахнулась. Старик ничего не сказал, лишь сделал шаг назад, чтобы гость мог пройти внутрь. Наконец юный антиквар мог изучить дом изнутри, проникнуть в самое его сердце. Он шел по узким коридорам и давно заброшенным комнатам, а старик позади лишь постоянно улыбался, не издавая ни звука. Не представляю, откуда ты узнала про эту часть истории. Снова прервал я Элис. Тетушка обо всем знает, заявил один из моих маленьких кузенов, только чтобы меня заткнуть. И когда т ё т я бросила на меня взгляд, на секунду мне показалось, что она действительно знает, а потом она продолжила свою невыдуманную историю. После того, как молодой человек осмотрел весь дом, мужчины расположились в глубоких удобных креслах в комнате отдыха и немного побеседовали. Но довольно скоро Улыбка старика, эта тихая скромная улыбка, начала по-настоящему тревожить гостя. В конце концов антиквар, взглянув на часы, которые достал из кармана, заявил, что ему надо идти. Но когда он поднял голову, старик исчез. Естественно, молодой человек удивился, вскочил с кресла, нервно обыскал комнаты и коридоры поблизости, кричал: "Сэр, сэр! Ведь он так и не узнал, как зовут хозяина." Старик мог спрятаться где угодно. Антиквар так и не нашел его, а потому решил уйти, ни с кем не попрощавшись. Но он даже не успел дойти до двери, так как остановился из-за того, что увидел, выглянув в окно. Улица как будто исчезла. Не было ни фонарей, ни тротуаров, ни даже домов, кроме того, в котором он находился. Лишь клубился туман, а в нем бродили какие-то ужасные изуродованные существа. Молодой человек видел, что они плачут. Что это было за место и куда забрал его старый дом? Антиквар не понимал, что ему делать и просто смотрел в окно. А потом заметил лицо, отражающееся в стекле, и на секунду подумал, что старик вернулся и стоит за ним по-прежнему к р о т к о улыбаясь. Только потом молодой человек понял, что это его собственное лицо и он, как те ужасные ветхие создания в тумане. Заплакал и больше антиквара никто и никогда не видел. Ну как понравилась вам история, дети? Я устал, устал как никогда в жизни. У меня едва хватило воли, чтобы выбраться из кресла, в которое я провалился слишком глубоко. И как же медленно я прошел мимо лиц, что казалось находятся так далеко от меня. Куда я отправился? Хотел е еще выпить, взять еще один деликатес с праздничного стола. Что так сильно тянуло меня прочь из этой комнаты? Казалось, даже секунды не прошло, как я пришел в себя и понял, что иду по а н г л и с т о й улице. Туман напоминал непроницаемые белые стены вокруг, узкие коридоры, ведущие в никуда, и комнаты без окон. Довольно скоро я понял, что дальше идти не могу, и в то же мгновение заметил стаю рождественских огоньков. Их лампочки сияли в тумане, но что они означали? И почему вдруг показались мне настолько ужасными? Почему умиротворяющее видение туманного чуда, которое перенесло меня воображение детства, сейчас с таким страхом поразило мой разум? Я не любил эти цвета. Это не мог быть тот самый дом. Но нет, это был он. А в окне стояла его хозяйка. Ее тонкое улыбающееся лицо почему-то казалось неправильным. А потом я вспомнил. т ё е т я л л и с давно умерла, а её дом в соответствии с завещанием разобрали по кирпичику. Дядя Джек, проснись! Рядом раздались молодые голоса, хотя технически как единственный ребёнок в семье я не мог быть их дядей. Если точнее, я самый старший член семьи, который задремал в кресле. Сейчас сочельник, и мне нечего выпить. Мы будем петь рождественские гимны, дядя Джек, сказали голоса, а потом они ушли. Я тоже ушел, забрав пальто из спальни, где оно лежало похороненное в общем могиле под десятками курток. Остальные гости пели песни под бренчание гитар. Мне нравился их металлический тембр, потому что он ничем не напоминал густые гнилостные вибрации церковного органа, на котором давным давно играл а т ё т я Элис. Пренебрегая ритуалами прощения, я выскользнул на улицу через дверь в кухне. Я покинул рождественскую семейную встречу так, словно меня ждало важное деловое свидание, о котором я то ли не знал, то ли позабыл. Я так много помню из прошлого, и неудивительно, ведь моя жизнь была однообразной и одинокой. Но вот события прошлого вечера исчезли начисто. Мой разум ш а л и л А сон, который я видел раньше, наверное, перешел в тот, что пригрезился мне дома, хотя я даже не помню, как вернулся. Лишь одно врезалось в память, словно произошло наяву: как я стою перед дверью давно не существующего дома, а она открывается медленно и величаво, а потом оттуда появляется рука и хватает меня за плечо. И какой ужас я почувствовал, когда увидел эту широкую р а з в е р с т у ю улыбку! И услышал слова: «Счастливого Рождества, старина Джек». Как же приятно было увидеть старого друга, когда он вернулся ко мне. Он постарел, но так и не вырос. А я, наконец, заполучила его, заполучила со всеми мыслями и милыми картинками в разуме. Плачущие демоны, на в е к и проклятые души, вышли из тумана и забрали его тело. Теперь он с ними. Но я сохранила для себя лучшую часть, все его прекрасные воспоминания, все те замечательные времена, дети, подарки, цвета тех ночей. Как ни крути, теперь они мои. Расскажи нам о прошлых годах, старина Джек, о годах, что я сейчас забираю у тебя, годах, с которыми теперь могу играть, как мне вздумается, словно с детскими игрушками. Как же здорово! Как прекрасно поселиться в мире, где всегда стоит м е р т в е ц к а я ночь, живая от света, от г и р л я н т ы огоньков, и где всегда, во веки веков, будет канун Рождества. Томас Леготти, Сочельники тетушки Элис. Рассказ читал Олег Булдаков.